82. Начинается великая эпоха Майтреи. Встретим ее огнями сердца. Месячный путь заканчивается. Вои, слово неразборчиво, во власти Майтреи исполняют его веления. Это защита. Пропуск. Защита от темных воздействий. Без меня ничего не напишешь.